Часть седьмая. Будучи весьма метафоричным, это имя определенно отталкивало, однако какими-либо подробностями, судя по всему, Гэнсан Сан делиться со мной не собиралась. «Спасибо, Коймин. Думаю, что благодаря тебе я теперь знаю, в каком направлении двигаться дальше», сказала она, подводя итог нашему разговору. «И поблагодаря от меня своего друга?» «Ага. Когда-то бы командует такой инициативный лидер, то даже как-то лишний вопрос задать не получается». Что ж, может быть, Гайн ничего не объясняет, поскольку мне еще рано об этом знать. По крайней мере, на данный момент. Во всяком случае, работа по расшифровке прижизненного послания третьей мумии Кутимота Кёмитян была завершена. Что же касается меня, то когда я вошел в больничную палату, меня больше всего беспокоило то, что у Гайан Сан было невеселое выражение лица. Произошла одна неприятность так она сказала: Так что я хочу хороших новостей. Хоть она меня и поблагодарила, Но выражение ее лица мою тревогу никак не развеяло. Возможно, новость, которую я принес, оказалась плохой и нехорошей. В любом случае, меня не могла не интересовать неприятность, случившаяся за время моего отсутствия. Наверное, будет преувеличением называть это неприятностью. Мне стоило сразу же позвонить Коэмину, как только это случилось. Это просто совпадение. В общем, насчет тех ремешков. Я сделала вывод, что у жертв на самом деле больше общего, чем просто одна и та же школа, Поэтому я снова начала искать их личную информацию. «Гэнсен, вас так послушать, и не скажешь, в какой именно области вы специалист». А в результате всплыл неожиданный факт. Все трое посещали один и тот же клуб. «Один клуб?» «А, в таком случае, хоть они и учатся в разных классах, одинаковые ремешки на телефонах уже не выглядят странно. Я никогда в клубной деятельности участия не принимал, поэтому почти не общался ни с кем из других классов». «Примечание переводчика». И здесь и в предыдущем предложении делается акцент не столько на других классах, сколько на других годах обучения. ГКН. В таком случае не только Кутимотатян -то и Хоннатян, но и первая пострадавшая, Харимат Затян, имела общее с остальными недостающее звено, хоть и не носило такой же ремешок. Но в чем же неприятность? Все же идет как по маслу, разве нет? Каями употребил слово бан-банзай, есть усиленную форму банзай. Если обычный банзай это когда все отлично, то бан банзай это все то же самое, но еще круче. По сравнению с той информацией, которую я получил, когда съездил в Универ и принудил свою подругу к умственному труду. Сейчас у нас есть намного более конкретная зацепка, которая, как мне кажется, должна сильно помочь раскрыть это дело. Кстати говоря, этот клуб женская баскетбольная команда. А. Верю, охотно верю. Гайен Сан является специалистом во всех видах странностей и ничего на свете не боится. Но у нее есть одна единственная слабость, и заключена она в той самой организации, которая заставляет ее ощущать тень собственной сестры. Это женская баскетбольная команда школы на Этсу. Туэ. Так звали старшую сестру Гэнсан, Сан, сестренку сестренки. А дочку сестренки сестренки зовут Камбуру Суруга. Она учится в третьем классе старшей школы на ЭЦО и в прошлом была капитаном женской баскетбольной команды. Она являлась одной из немногих кахаев, с которыми я общался. Если быть точным, то она была кахаем моей девушки, но важно здесь не это. Ключевым словом является мумия, а Камбуру и мумии в самом деле несовместимы. И даже если оставить этот факт за скобками, женская баскетбольная команда в школе на ЭЦУ несколько особенная. В нашей Данельзе нельзи строгой и школе Коями назвал свою школу выражением шикакушимен То есть четыре угла, 4 грани. Имеется в виду, что она строгая и правильная, как квадрат. Этот клуб выглядит чужеродным телом. Даже не будучи связанной со странностями, эта команда очень странная сама по себе. Если все три высокорослые пострадавшие старшеклассницы были членами баскетбольного клуба, то выглядит невозможным, чтобы кто-то решил от них избавиться совершенно случайно. Таким образом, мы неизбежно приходим к опасному выводу, что у всего этого существует причина. Как однажды сказал один специалист, У странности всегда есть причина. Как-то так. У того, что на прошлых весенних каникулах вампир выпил моей крови, тоже была неизбежная причина. В таком случае, если это все неизбежно... Получается, нам ничего не остается, кроме как продолжить копать в этом направлении. Ну, то есть... Я должен этим заняться, верно? Да. Я не должна больше связываться с Суругой. Именно в этом и был смысл ее слов. Мне стоило сразу же позвонить Куэмино. Хоть я этого тогда и не понял. В прошлом, в той истории, связанной со странностью, связанной с вампиром, когда Гэн Сан была вынуждена одолжить силу левой руки Укамбору, она даже представилась ей не настоящим именем. В некотором смысле у Гэн Сан существует табу – наступать на тень своей сестры. Здесь, скорее всего, имеет место отсылка к детской игре «Кагифуми» – «Наступание на тень», которая является аналогом нагонялок, но по правилам нужно не дотронуться до человека, а наступить на его тень. При этом водящий называется демоном, и наступая на чужую тень, он передает роль демона. В данном контексте тенью Тоо является ее дочь, Суруга, и Гэ не хочет связываться с ней, чтобы не сделать таким же демоном, каким является сама. Эта загадочная личность, в отличие от Ошина, очень строга в этом плане. К тому же Суруга лишилась своей левой руки. Или лучше сказать, что она вернула ее. Чёрт возьми, еще и Кайки слишком уж усердствует. Из-за него я лишилась одного своего преемника. «Если вспомнить, что было в прошлый раз, то я тоже не особо хочу ее вовлекать. Но все же...» Я перевёл взгляд на больничную койку, на школьницу, уставшую мумией, на третью жертву Кутимота Кёми. Глядя на ее высохшее тело, я еще раз убедился, что слова здесь излишни. Однако, поскольку Камбру давно уже ушла из баскетбольного клуба, сомнительно, что она обладает какой-либо актуальной информацией. «И тем не менее, я на тебя рассчитываю». Если свои социальные навыки она унаследовала от матери, то, скорее всего, не знает никого из своих нынешних какаев. Если получится, нужно раздобыть список всех, кто состоит в клубе. Есть. Принял. Я взял на себя груз ответственности, но не стану отрицать, что он ощущается весьма тяжёлым. Насколько бы внимательным я ни был, стоит только при общении с Камбуро повести себя чуточку странно, как она вместе со всем своим безрассудством постарается с головы погрузиться в это дело. Я посмотрел на часы, находящиеся на моем правом запястье, и убедился, что сейчас был шестой час по школьному времени. Примечание переводчика. Коеми вместо слова «го-го» — «после полудня» — аналог американского ПМ — использовал слово «ко-ко» — «старшая школа». Интересно, получится ли у меня встретиться с Камбару пока еще светло. В отличие от Маника, Камбару сейчас готовится к вступительным экзаменам, поэтому прежде чем идти к ней домой, надо предупредить ее по телефону. А может тогда просто поговорить с ней по телефону? «Нет, лучше все таки в силу обстоятельств встретиться и поговорить лично Еще «Ещё кое-что. Я осмотрела личные вещи и хотела бы поделиться информацией с Коэмином. При осмотре места происшествия я предполагала, что эта девочка, третья мумия. Подверглась нападению вампира сегодня ранним утром. Но похоже, что нападение произошло вчера, незадолго до рассвета». «Вчера? Ну, тогда получается, что третья обнаруженная жертва, Кутима Татьян, на самом деле является второй?» «Да, так и есть». Оказалось, что уже более суток ее никто не видел. Я связалась с ее семьей и узнала об этом. Подведём итог. Позавчера вечером было совершено нападение на первогодку школы на Этсу – Харимадзе Киэтиан. Той же ночью, перед рассветом, вампир напал на другую первогодку на Этсу – Кузимото Коми Неясно, привел ли он ее в сарай и затем выпил кровь, или же сначала выпил кровь и потом уже оставил мумию в сарае, но в любом случае нападение произошло ночью. После этого вампир сделал перерыв на дневное время – а когда снова наступила ночь, напал на второгодку Наоэца в ее же комнате, ванзе в клыки в шею Хонна Абуритян. Порядок жертв поменялся, но в любом случае гипотеза об одной жертве в сутки, которая, казалось бы, начала стремительно развиваться, рассыпалась в дребезги. Что ж, на данный момент информация необнадёживающая. Какой-то ненасытный вампир. Кстати говоря, разве вампирам не нужно разрешение, чтобы войти в чужой дом или комнату? Вторая, ну, третья жертва – Хонна Тян – была обнаружена в своем футоне в своей же комнате. На этот счет у меня есть варианты. Я смогу ответить только в зависимости от конкретной ситуации. Иногда это так, иногда нет. Однако если этот вампир представляет из себя кого-то похожего на и Сейсира, красивый, высокий... Примечание переводчика. Буквально ГН сказала «Хаттошин», то есть «тело 8 голов». Имеется в виду рост в 8 раз превышающий длину головы. Считается своеобразным идеалом. И с годовым доходом в 500 миллионов йен, то ни одна старшеклассница не отказала бы ему войти в ее комнату. Насчёт годового дохода сессируясь и Сира в 500 миллионов йен, меня огложат сомнения. Но в остальном все так и есть чистая правда. Или же, как и в случае с Кутимото Каметян, вампир мог принести ее уже после того, как выпил ее кровь где-нибудь в переулке и превратил в мумию. Для чего это могло ему понадобиться, остается загадкой. Конечно, все еще могут быть и другие жертвы, так что я слежу не только за девочками и знается, но и за всеми мумиями по всему городу. А, такое чувство, что я уже исследую не странность, а древнюю цивилизацию. На данный момент диапазон поиска ограничен городом, но не исключено, что в определенной ситуации может потребоваться его дальнейшее расширение. Может, стоит попросить помощи у Хачикудзи? Кстати, о городе. Эта потерянная девочка стала местным богом, так что может быть в курсе городских проблем. Может, она что-то знает? «Ммм, не знаю. Вариант и в самом деле неплохой. Но эта девочка стала богом, так что в настоящий момент она определённа на стороне странностей». «О, разве это плохо? Полагаться на старые связи. Разве сможет она остаться в стороне, когда между людьми и странностями разгорается конфликт?» «У бога ведь тоже есть свои интересы. И в ее интересах, чтобы все жили в мире, ведь если потерянная девочка упадет с божественного трона, то приземлится уже в аду». Дорога, ведущая прямиком в ад, начинается как раз где-то у подхода к раму Кита Ширахеби. Это было бы очень печально, а значит, этому не бывать. «Хорошо. В таком случае мне нужно приготовиться к встрече с Камбору. Точно. Надо будет заодно прибраться в ее комнате». «Да уж, у нее царит полнейший беспорядок. Я беспокоюсь за свою племяшку. Я тоже, хоть и в меньшей степени». «Ну, оно и понятно. Они все таки одна семья». «Гэнсан, а вы чем займетесь? «Ау, мне так совестно». Коэмин и вся поисковая команда работает в поте лица, но я собираюсь занять пустую полоту в этой больнице и немного вздремнуть. Мне нужно будет поработать этой ночью. Как бы я ни молодилась, но в моем возрасте уже трудно не спать всю ночь. Вот значит как. Поскольку вампиры ведут ночной образ жизни, чтобы охотиться на них, не остается иного выхода, кроме как перестроить свои биологические часы. Можно даже сказать, что сон — это часть работы. Кстати, из-за остатков вампиризма, в отличие от Гаэнсан, мне нет необходимости столько спать. Одна-две бессонных ночи на мне практически не скажутся. Эта особенность вампиров оказалась довольно полезной во время подготовки к экзаменам. И да, Гаэн-сан, как мне лучше рассказать Шинобу о случившемся? Полагаю, она как всегда проснется с заходом солнца. Как и Камбару, Ошина Шиноба тоже принимала участие в воскрешении Сисируиса и Сира. Однако эта маленькая девочка с нестабильной психикой была сейчас не очень полезна. Боюсь, что она может скорее помешать, чем помочь. Впрочем, я обязан ввести её в курс дела... Никогда нельзя критиковать кого-либо заранее, поэтому я так поступать и не буду. Однако, если я хочу извлечь максимум из своего опыта, нужно быть заранее готовым, что я буду вынужден действовать без нее. Несмотря на то, что она заперта в моей тени, будучи наполовину вампиром, наполовину рабом, в первую очередь она не так, кто станет делать все то, что я ей скажу. Видишь ли, вампиры вполне могут быть знакомы друг с другом. И это может оказаться проблемой. Действительно, вдруг это окажется еще один ее знакомый. Это в самом деле может стать проблемой. Гаэн многозначительно кивнула. Ну, я подумаю об этом, пока сплю. А ты пока сконцентрируйся на сборе информации до наступления ночи. Вас понял.